Глава 46. Зара. Признаться честно, я была восхищена дерзостью Камиллы. Вести себя так при всех этих мужчинах. На это нужны остальные яйца, как говорится. Я физически ощущала, как напрягся Амирхан. Он молчал, смотрел на сестру, и молчание это затягивалось. "Здравствуй, Камилла", наконец выговорил супруг, и далось это ему тяжело. Но он не мог поступить иначе и показать такое неуважение. Все на выход, тихо сказал Влад. И у меня мурашки страха побежали по коже, и отчетливо поняла, как он добился своего положения. Он был чем-то похож на Амирхана, но более горячий, что ли. От Абрамова веяло ледяным спокойствием, тогда как от Туманова огнем злости. Я тоже собиралась встать с кресла, Но Тимерлан незаметно придвинулся ко мне и положил руку на плечо, удерживая на месте. И я поняла, что не стоило мне вставать. Я жена Амирхана и имею полное право находиться здесь, а если муж, и только муж, скажет уйти, уйду. Один за одним люди покидали помещение. Вскоре здесь осталось пятеро человек: Амирхан, я, Тимерлан и Влад, Камила. Сейчас начнутся семейные разборки. Как только дверь закрылась, Влад повернулся к Камилле. Он был зол. Очень зол. Я бы на месте девушки уже бежала бы прочь от разъярённого мужчины. "Я сказал ждать меня в машине", процедил сквозь зубы. "Ты должна слушать меня". "А я не послушала", дернула плечом брюнетка. "Я не твоя зверюшка, чтобы исполнять приказы". Кажется, их ничуть не смущали зрители. "Камила", практически прорычал и двинулся на нее. Я заметила, как дернулся Амирхан, но сразу взял себя в руки. "Влад", в тон ему ответила, "хватит рычать на меня. Мы с тобой партнеры. Ты не можешь приказать мне сидеть в машине. Сам иди". Атмосфера накалилась до предела. Они прожигали друг друга взглядом. Если бы взглядом можно было убивать, то оба были как минимум смертельно ранены. И Я была в таком шоке, когда Влад уступил. Я увидела момент, когда он сдался. А ещё я поняла, что он любит Камилу, настолько, что готов простить за любую выходку. Дома мы это обсудим. Девушка улыбнулась и быстро поцеловала мужа в губы. Обязательно, несколько раз. Намёк был настолько прозрачный, что я почувствовала, как щёки начали гореть. Но сейчас нужно всё обсудить вам двоим. Посмотрела сначала на мужа, а потом на брата. Она была права. Это перемирие нужно обоим. Но меня удивило другое, как легко Влад разрешает ей влезать в дела. Неужели он держит её при себе, а не оберегает? Сейчас пришло время объединить силы и отрубить голову змее. Слишком долго мы всё терпели, пришло время изменить положение дел, сказала Камила. Я услышала, как Тимерлан засмеялся. В шоке обернулась, я первый раз за всё время слышала его смех. «Ками, у какого супергероя ты украла речь, спросил Тим отсмеявшись. Девушка сжала губы, но они дрогнули. Она тоже засмеялась. Эта передышка нам нужна была, чтобы разрядить обстановку и понизить градус. Даже не помню, но главный смысл обсудить нужно многое, и зная вас, упертых баранов, думаю, переговоры будут долгие. Мы с девушкой кивнула на меня: "Не будем вас отвлекать, но если зайдёте в тупик, то готовы прийти на помощь". Камила кивнула мне, чтобы я шла за ней. Я посмотрела на Амирхана. "Иди. Надеюсь, много времени наши переговоры не займут", сказал муж. "Хорошо, я буду тебя ждать", улыбнулась. Видела, что Амирхан хотел что-то сказать, но промолчал, а я огорчилась. Мне хотелось, чтобы он обнял меня, но я понимала, что он не привык проявлять свои чувства на публике. Глупо было ждать такого жеста от него. Я встала с кресла и последовала за Камилой. Девушка зашла в ту самую комнату, где мы были с Амирханом до этого. Я закрыла за собой дверь, и мы остались с сестрой Амирхана один на один. Она рассматривала меня, не скрывая интереса, а я спину выпрямила и точно так же рассматривала её. Про себя отметила, что Камила очень симпатичная, и они с Амирханом похожи. Может, не внешне, но то, как она держится, как ведёт себя. Хотя характером она больше похожа на Наиле, наверное. Так вот ты какая. Зарина Абрамова улыбнулась девушка, как мне показалось, искренне. Но меня парой улыбок не провести. Я прошла к креслу и села. Девушка последовала моему примеру. Рёбра вспыхнули болью, пришлось искать удобное положение. "Сильно тебе досталось", пробормотала Туманова. "Всё нормально. Расскажешь, как удалось братцу моего женить на себе?" с любопытством спросила. "Нет", отрезала я. "Я так и думала. Просто так странно, точнее, непривычно, что после надея он решил связать себя узами брака. Не в его это стиле". Люди меняются, особенно это заметно, когда ты вычеркнут из их жизни, холодно произнесла. Может, я и вела себя как сучка, но мы с ней не лучшие подружки, и обсуждать своего супруга с ней я не собираюсь. Ладно, я не со зла, подняла руки вверх в примеряющем жесте. Просто нам тут долго сидеть, думаю, обсуждать они и будут долго, надо же поддерживать разговор. Можешь рассказать о себе? улыбнулась я краешком губ. Как я поняла, обо мне ты уже многое знаешь, а я тебе ничего. Брат не говорил обо мне? Сказал, что ты умерла. Честно призналась. Камила вздрогнула от моих слов, и взгляд её стал расфокусированный, словно мыслями она была не со мной. Наверное, в какой-то степени так и есть, тихо сказала девушка. Наверное, братья никогда не простят мне мой выбор и всегда будут воспринимать его как предательство. Но я не жалею ни капельки. Конечно, мне не хватает своих родственников. Но Влад, я всегда выберу нашу с ним семью. Осуждаешь? Я не знаю тебя, не знаю, что произошло. Не стала говорить, что Эмилия рассказала мне некоторые детали, но не осуждаю. Я бы тоже выбрала Амирхана. Мы могли бы подружиться. Широко улыбнулась Туманова. Думаю, такая дружба сведёт наших супругов в могилу. Как оказалось, с Камилой было легко. Она умела к себе располагать. Но общались мы исключительно на нейтральные темы, не трогали что-то более глубокое и личное. Меня вполне устраивал такой расклад. Но единственное, мысленно давала мне покоя, царапала душу интересом, поэтому я решилась спросить. Прости за мой интерес, если хочешь, не отвечай, я пойму, но то, как ты разговаривала с Владом, как вела себя с ним на равных. У тебя не будет проблем за свою дерзость? Камила понимающе кивнула, словно только и ждала этого вопроса. Меня вырастили братья. Они меня оберегали и давили своей заботой и опекой. А потом в один день мирхан сказал, что я выйду замуж за Исхака. Вся моя жизнь была запланирована, даже то, когда я раздвину ноги перед супругом, которого они выбрали. Но я не такая. Я не пай-девочка, которая безропотно исполняет любую прихоть. По натуре я бунтарка. Братья знали это и пытались сломать меня, потому что девушки в нашем обществе не должны быть своим Ну, ты сама знаешь. А когда в моей жизни появился Влад, я поняла, что только с ним буду жить. Понимаешь? Быть собой. Я сразу сказала, что тоже буду участвовать в его бизнесе, во всех делах. Мне это интересно. Он, конечно, был против, но не стал отговаривать. Я не просто жена Влада Туманова, мы с ним на равных. И Я уверена, если он меня доведет, И я его убью. Она рассмеялась в этом моменте. Наши люди пойдут за мной. Я даже не рассчитывала на такую откровенность, но мне было интересно это узнать, и я поняла, что я не Камила. Мне не интересны дела Амирхана, мне спокойнее не знать о них. Но я хочу уважения к себе, и его придётся заслужить. Я буду стараться. Дверь в комнату резко открылась и на пороге появился Амирхан. Я с тревогой рассматривала его лицо. Но оно было совершенно нечитаемо. Камила тут же поднялась с кресла. Пойду найду Влада. Приятно было познакомиться, Зарина. Взаимно. Когда девушка поравнялась с Амирханом, он сказал: "Я бы хотел поговорить с тобой позже, Камила". Она вздрогнула и подняла на него глаза. Было видно, что она не ожидала этого, но очень рада. Признаться, я тоже не ожидала такого. С удовольствием Ответила с полуулыбкой и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Я встала с кресла и в два шага оказалась в объятиях мужа. Как всё прошло? прошептала не открывая глаз, наслаждаясь нашей близостью. Нормально, ответил он, и мне было этого достаточно. Амирхан поднял мою голову за подбородок и коротко поцеловал в губы. Ты сейчас уедешь обратно домой, произнёс он. А ты? спросила с тревогой Я останусь. Мне нужно встретиться с союзниками на нейтральной территории. Я не хочу уезжать от тебя, сказала я. Внутри всё протестовало против этого. Не хочу с ним расставаться больше никогда. Мне нужно, чтобы ты уехала, Зарина. Мне нужно знать, что ты в безопасности. Но я чувствую себя в безопасности только рядом с тобой, прошептала я. Он провёл кончиками пальцев по моему лицу почти невесомо, чтобы не задеть раны. Завтра Прилетает Лейла, и ты присмотришь за ней, пока я не вернусь. Я начала паниковать. Я совсем не знаю девочку, мы с ней не знакомы, как вести себя с ней, что говорить. Столько вопросов и ни одного ответа. Но я нужна своему мужу. Как бы ни было страшно, я со всем справлюсь. Хорошо. Мы будем ждать тебя.